«У нас дома полно тюльпанов, можешь взять себе, если хочешь», — ни с того ни с сего предложил чарльз «В смысле? Пока все не завалило снегом, мы выбрались из дома и нарвали сколько смогли. Теперь они повсюду, даже в стаканах». «Тюльпаны», — повторил я про себя, уставившись на мешанину букв. Интересно, как называли их древние греки, если только они вообще у них росли. На тюльпан, похожа буква «пси». Внезапно, среди непроходимой алфавитной чащи, Один за другим стали появляться черные тюльпанчики, быстро и хаотично, как капельки дождя. Текст сливался в одно пестрое пятно. Я закрыл глаза и долго сидел в полудреме, пока не услышал, что меня зовет Чарльз. Не вставая, я обернулся. Они собрались уходить. Сидя на кровати, Фрэнсис завязывал шнурки. «Куда вы?» «Домой, переодеться, уже поздно. Я совсем не хотел оставаться в одиночестве» но вместе с тем ощутил необъяснимо острое желание, чтобы они оба поскорее убрались. Уже встало солнце, и, уходя, Фрэнсис выключил лампу. От бледного, сдержанного утреннего света показалось, что стало ужасно тихо. «Пока!» — бросил он, и вскоре с лестницы донеслись их удаляющиеся шаги. В этот ранний час все было приглушенным и выцветшим. Грязные чашки, незаправленная кровать, снежинки, проплывавшие за окном с угрожающим спокойствием. В ушах звенело, дрожащей, испачканной чернилами рукой, я снова принялся выводить буквы, и скрип пера по бумаге звучал непривычно громко. Я подумал о комнате банни, об ущелье, о бесконечных пластах тишины, которые пролегли между ними. — А где же Эдмунд? — спросил Джулиан, когда мы открыли учебники. — Полагаю, дома, — отозвался Генри. Он пришел перед самым началом, и у нас не было возможности поговорить. Он выглядел спокойным, хорошо отдохнувшим, куда больше, чем того заслуживал. Остальные тоже держались на удивление уверенно. Даже Фрэнсис и Чарльз были аккуратно одеты, гладко выбриты и вели себя так, словно решительно ничего не произошло. Камилла сидела между ними, небрежно примостив локоть на стол и подперев щеку ладонью, безмятежная, как орхидея. Джулиан недоуменно посмотрел на Генри. «Он что, болен? Не знаю». «Возможно, он немного опаздывает из-за погоды. Думаю, нам стоит подождать еще минуту-другую». «Да, давайте подождем», — сказал Генри и снова уткнулся в книгу. После занятия, когда, покинув лицей, мы подошли к березовой роще, Генри огляделся, желая удостовериться, что поблизости никого нет. Мы сбились плотнее, ожидая, что он скажет, и стояли, пуская облачка пара. Но тут я услышал, что меня кто-то зовет, и заметил вдалеке доктора Роланда, ковылявшего по снегу с проворством ожившего трупа. Пожав плечами, я переглянулся с остальными и пошел ему навстречу. Тяжело дыша, то и дело прерывая речь кашлем и бормотанием, он принялся рассказывать мне о каком-то деле, ради которого я должен срочно заглянуть к нему в кабинет. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, подстраивая свой шаг под его немощное шарканье. Поднимаясь по лестнице, доктор Роланд то и дело останавливался, чтобы пнуть мелкий мусор, пропущенный уборщицами, и всякий раз сопровождал это назидательными комментариями. Он продержал меня с полчаса. Когда, наконец-то, с опухшими ушами, рассыпающейся стопкой листов под мышкой я вылетел на крыльцо, возле рощи уже никого не было. Не знаю, чего я ожидал, но за ночь земля определенно не сорвалась с орбиты. Студенты сновали туда-сюда, спешили на занятия, все шло своим чередом. Небо скрывала серая пелена, с гор дул ледяной ветер. Захватив в кафетерии молочный коктейль, я пошел домой. В коридоре я чуть не столкнулся с Джуди и был награжден свирепым взглядом. Под глазами у нее были черные круги, весь вид выдавал жестокое похмелье. «О, привет!» — пробормотал я, осторожно огибая ее. «Извини!» «Эй, постой!» — раздалось в ответ. Я обернулся. «Так значит, ты вчера гостил у и бил Билл?» Сначала я даже не понял, что она имеет в виду. «Чего?» «Ну и как она?» Ехидно продолжала Джуди. «Бойкая девушка!» Смутившись, я пожал плечами и пошел было дальше, но она на этом не успокоилась и схватила меня за локоть. «Кстати, ты в курсе, что у нее есть друг? Тебе повезет, если он ничего не узнает. Мне все равно. В прошлом семестре он избил Брэма Гернси. Думал, тот пытается ее клеить. Если кто кого и клеил, то это она меня» искоса взглянув на меня, Джуди ухмыльнулась. «Я просто хотела сказать, что она, в общем-то, не особо выбирает, кому давать». Перед самым пробуждением мне приснился кошмар. Я был в большой старомодной ванной комнате, как в фильмах с жажа Габар. Золоченая фурнитура, зеркала, розовая плитка. В углу на тонкой высокой подставке стоял круглый аквариум с золотыми рыбками. Я подошел посмотреть на них. Но едва стихло кафельное эхо шагов, услышал равномерное «кап-кап-кап» из крана. Ванна того же розового цвета была до краев наполнена водой, и на дне полностью одетый лежал Банни. Глаза у него были открыты, очки перекошены, зрачки разных размеров. Один огромный, черный, другой не больше точки. У поверхности слабо колыхался кончик его галстука. «Кап-кап-кап!» «Я не мог пошевелиться!» Вдруг до меня донеслись приближающиеся шаги и голоса. С ужасом я осознал, что нужно во что бы то ни стало спрятать труп. Вот только куда? Окунув руки в ледяную воду, я схватил его подмышки и стал вытаскивать из ванны. Но ничего, ничего не получалось. Его голова беспомощно откинулась назад, открывшийся рот заполнила вода. Пытаясь совладать с его тяжестью, пятясь судорожными рывками, я задел аквариум, и тот с грохотом разлетелся, ударившись об пол. У моих ног среди осколков забились золотые рыбки. Кто-то забарабанил в дверь. От страха я выпустил труп, и, подняв фонтан брызг, тот с жутким всплеском рухнул обратно в ванну. И я проснулся. Уже почти совсем стебнело. В груди страшно и беспорядочно стучало, как будто о ребра, пытаясь вырваться на волю, в смертном отчаянии билась пойманная птица. Тяжело дыша, я распластался на кровати. Когда меня немного отпустила я отважился сесть. Меня била дрожь, все тело покрывал липкий пот. Длинные тени, зловещий оранжево-розовый закат. За окном на снегу играли дети, в их смехе и криках чудилось что-то безумное. Зажмурившись, я надавил кулаками на веки. Белесые пятна, яркие точки. О, боже! Вода ринулась из бачка с таким ревом, что, казалось, сейчас поглотит меня. Все было как обычно. Точно все-все мои пьяные встречи с унитазом в барах и на заправках сложились в одну. Фаянсовое жерло крупным планом, долгое клокотание сливного водоворота, холод кафеля на щеке. Умываясь, я заплакал. Слезы тут же мешались с холодной водой в блестящих розовых ковшиках ладони, и поначалу я даже не заметил, что плачу. Лишенные всяких эмоций всхлипы подступали с непроизвольной регулярностью, как недавние позывы сухой рвоты. Стоило стихнуть одному, как тут же возникал другой. Я не мог объяснить эти слезы. Они были чем-то посторонним, чем-то никак не связанным со мной. Я поднял голову и с отстраненным интересом посмотрел на свое плачущее отражение в зеркале. Выглядел я ужасно. «Что все это значит?» — спросил я себя. Кроме меня никто и не думал распускаться. Я же пошел в разнос и теперь стоял, как Рэй Миланд потерянном уикенде. Еще немного, и мне тоже примирещится кровожадная летучая мышь. Из окна сильно дуло, по телу разливалась слабость, но вместе с тем странное облегчение и спокойствие. Я принял горячую ванну, бросив туда добрую горсть ароматических солей из запасов Джуди, и когда вытерся и оделся, почувствовал себя уже в норме. Нет ничего нового под солнцем, пришло мне на ум по пути в комнату. В бесконечности времени любое действие обращается в ничто. Когда в тот вечер я прибыл на ужин к близнецам, все уже были в сборе. И расположившись вокруг радио, слушали прогноз погоды с таким видом, словно шла война, и передавали очередную сводку с фронта. В четверг, вещал бодрый голос диктора, по-прежнему ожидается прохладная облачная погода, возможны ливни с грозами, однако окончательное потепление не заставит себя долго ждать и... Генри выключил приемник. «Если нам повезет, к завтрашнему вечеру от снега не останется и следа. Ричард, здравствуй, ты сейчас откуда? Из дома, а что? Так, ничего, я как раз собирался попросить тебя об одном одолжении». каком?» «Я бы хотел, чтобы ты посмотрел те два фильма и потом пересказал их нам. Что, если я отвезу тебя в Орфеум после ужина? Не против?» «Хорошо». «Понимаю, подобная просьба совсем не кстати, учитывая, что завтра у нас занятия но...» «С нашей стороны было бы крайне неосмотрительно снова появиться в кинотеатре. Если хочешь, Чарльз напишет за тебя домашнее задание, он сам предложил. Если взять ту желтую бумагу, которой ты обычно пользуешься, и твою ручку, Джулиан ничего не заметит», — сказал Чарльз. У Чарльза был просто-таки изумительный талант к подделке чужого почерка, проявившийся, по словам Камилы, еще в детстве. В четвертом классе идеальные подписи учителей в табеле успеваемости. К шестому целые записки от родителей после прогуленных уроков. Я всегда прибегал к его услугам, когда мне требовалась подпись доктора Роланда на ведомости рабочих часов. «Честно говоря, мне очень неудобно тебя об этом просить», — сказал Генри. «По-моему, фильмы кошмарные». И действительно, назвать их шедеврами было трудно. Первым, снятым в начале 70-х, Главный герой бросил жену и отправился в путешествие через всю страну. По пути его занесло в Канаду, где он связался с группой скрывающихся там уклонистов от армии. В конце концов он вернулся к жене, и оба повторно принесли брачные клятвы в ходе смехотворной хипповской церемонии. Хуже всего был саундтрек, сплошные песни под гитару, в которых через строчку звучало слово «Свобода». Второй «Поля позора» был сравнительно новым, и рассказывал о Вьетнамской войне. В этой крупнобюджетной картине было задействовано много известных актеров. Правда, она грешила слишком реалистичными, на мой вкус, спецэффектами. Оторванные руки-ноги, все в таком духе. Выйдя из зала, я заметил неподалеку машину Генри с выключенными фарами. В квартире близнецов все сидели, закатав рукава за кухонным столом и корпели над греческим. Когда мы вошли, они сразу оживились. Чарльз пошел варить кофе. Я принялся разбираться в своих пометках. Ни тот, ни другой фильм не отличались четкостью сюжетной линии, и пересказ их оказался делом нелегким. «Но это же ужасно!» — кипятился Фрэнсис. «Мне стыдно, что люди подумают, будто мы действительно смотрели эту чушь». «Подожди-ка, ничего не понимаю», — вмешалась Камила. «Я тоже», — сказал чарльз «Почему сержант решил сжечь деревню с мирными жителями?» «Именно», — поддержала Камила. «И что это за мальчик с щенком, который оказался там в самой гуще? Он был как-то знаком с Чарли Шином?» Чарльз превосходно справился с моим заданием. На следующее утро в лицее я как раз спешно просматривал исписанные собственным почерком листы, когда вошел Джулиан. Он застыл в дверях, посмотрел на пустующий стул и рассмеялся. «О, нет! Неужели опять?» «Похоже, что да!» — отозвался Фрэнсис. «Разве наши занятия стали настолько скучными? Пожалуйста, передайте Эдмунду, что если завтра он соизволит осчастливить нас своим присутствием, Я постараюсь явить подлинные чудеса красноречия». К полудню стало очевидно, что синоптики ошиблись. Температура упала на 5 градусов, а чуть позже вновь пошел снег. В тот вечер мы собирались поехать куда-нибудь поужинать, но когда я и близнецы пришли к Генри, он встретил нас в исключительно дурном настроении. «Угадайте, кто мне сейчас звонил?» «Кто?» «Марион». Чарльз так и сел. «Что ей нужно?» Хотела узнать, не видел ли я Банни. «И что ты сказал?» «Ну, разумеется, что не видел», — раздраженно ответил Генри. «Последний раз он был у нее в субботу, они должны были встретиться в воскресенье, но он так и не появился». «Волнуется?» «Не слишком». «Тогда в чем проблема?» «Ни в чем», — вздохнул он. «Надеюсь, завтра погода улучшится». Но улучшения не последовало. В среду утром было морозно и солнечно. Вдобавок за ночь снежный покров вырос еще на несколько сантиметров. «Конечно, я не вижу ничего страшного в том, что Эдмунду иногда случается пропустить занятия», нахмурившись, произнес Джулиан. «Но сразу три подряд? А ведь вам известно, с каким трудом он наверстывает материал?»